Глава 57. Влад. После разговора с Варей в груди дыра, а в голове непонимание. Как так? Неужели и всё? Правда точка. Состояние хуже некуда. Шатает и крутит, но несмотря на это я всё равно еду в школу. Конечно, Дениса бы стоило найти, но для начала не хочу, чтобы Варя осталась без работы из-за меня. Ужасно мерзкая ситуация. И да, я могу себе представить её состояние. И да, наверное, я бы тоже себя ненавидел. Как всё исправить? Как её вернуть? И возможно ли вообще это? Вопросов уйма, а времени мало. Через пару дней опять рейс, опять недельная командировка, и боюсь, что с каждым днём варят меня всё дальше и дальше. Твою мать бьёт злости по рулю, проклиная Карину с её фотографиями. До школы доезжаю за пару часов и захожу в здание, надеясь, что руководство ещё на месте. Давно уже нужно было поговорить с её директором, рассказать и даже если Варя сюда возвращаться не захочет, не хочу, чтобы они думали так, как этот щенок выставил её в глазах директора. Школа встречает пустым эхолом, ученики на каникулах, а учителя, соответственно, в отпуске. По наводке охраны иду по правому коридору первого этажа в поисках директорского кабинета. И уже когда подхожу к нему, дверь в нужный мне кабинет открывается, и оттуда выходит грузный мужчина примерно сорока лет. Здравствуйте. Игорь Владимирович, обращаясь к мужчине, протянув руку для рукопожатия, и тот удивлённо оборачивается. Да, совершенно верно. Здравствуйте, пожимает мою ладонь директор школы многозначительно протянув. Владислав Романовский, представляюсь, и, кажется, проходит несколько секунд, пока мужик не понимает, кто я и что я. А когда понимает, вы, наверное, по вопросу учительницы вашей дочери, кивает, улыбаясь. Не переживайте, девушку уволили, и больше она не будет лезть в вашу семейную жизнь. Приносим извинения за такой инцидент. Весь персонал проходит проверку, и поначалу-то Варвара казалась такой милой, и простой девушкой. Продолжает этот Игорь, а меня внутри переворачивает от его слов. И ещё толком не понимаю, почему Варвара и есть милая и простая девушка. Да-да, мы же понимаем, что таким высоким птицам скандалы в семейном гнездышке не нужны, и Владислав. Понижает голос до шепота директор школы, словно не слыша меня, и тем самым вгоняет в молчаливую ярость. То, что вам этот прохвост наговорил чушь, Игорь Владимирович, я пришел как раз попросить, чтобы Но договорить мне не дают. Снова перебивают да такими словами, что хочется этому гусю их затолкать обратно в глотку. Наша Варвара Дмитриевна вообще оказалась девушкой уж слишком лёгкого поведения. Сначала меня пыталась соблазнить, а потом всё-таки умудрилась запрыгнуть в постель к женат. Всё. Дальше слушать нет никакого желания. Зато появилось другое. Внутри всё просто клокочет, и кипит от злости, ладони сами с собой сжимаются в кулаки, и на следующем слове, что вылетает из поганого рта бывшего директора Вари Я хорошенько размахнувшись, врезаю кулаком ему в нос. Слышится противный хруст и бабский визг Игоря, который, не удержавшись на ногах, отшатывается к стене, и которого я тут же хватаю за шкирку, припечатывая затылком к двери в его кабинет. Какого вы творите, Романовский? Если я ещё хоть раз услышу что-то подобное в сторону Варвары, будешь до конца жизни каши жрать. Понял меня? рычу ещё раз хорошенько встряхнув эту безмозглую продажную тушу. «Права была Варя, начальство у неё дерьмо. Что это значит, чёрт возьми, держится за разбитый нос, из которого хлещет кровь, это жалкое подобие мужика и буквально расчленяет своим противным заискивающим взглядом. Это значит, что можете подыскать себе новое место работы, Игорь Владимирович. Говорю и, отцепив руки от его заляпанного кровью воротника рубашки. Бросаю последний взгляд на жмущегося подобно крысик, к стене директора и ухожу. Тресья запястьем, которое теперь ноет и успокаивая зверя внутри, который требует вернуться и разбить этому индюку что-нибудь ещё. Я тебе такое устрою, пилот, прилетает в спину, и кто бы знал, какой титанической силы воли стоит не развернуться и не преподать ещё парочку уроков взорвавшемуся и зажиревшему мужику, которого и мужиком-то назвать язык не повернётся. Поговорили, чёрт бы тебя побрал. Варя приставать даже не получается сдержать ухмылки, представив себе эту картину. Ещё невинней женщины я вообще в своей жизни не встречал, чем моя Варя. Да любой, кто её знает, этому скоту в рожу посмеётся после таких слов вылетаю из школы и злой как тысяча чертей сажусь в машину и бью по газам попутно набирая номер друга из управления образованием этого района через пару гудков слышу на том конце провода Влад, привет, дружище. Привет, Димыч! Помощь твоя нужна, говорю, сразу прыгая с места в карьер. Ох, не повезло Игорю этому. Думал по-человечески всё решим, но мужик попал под горячую руку. Потому что за такие слова в адрес любимой женщины любого разорвать готов. Теперь вопрос времени, как долго он будет просиживать задницу на своём жирном месте. Разберусь с этим, а потом ещё и найду способ разузнать, где живёт тот самый Денис. Этому мажору тоже не мешало бы преподать жизненный урок.